а на другой день он уже не помнил истории с осетром. Но, увы, человек предполагает, а Бог располагает. Злой язык сделал свое злое дело и не помогла Хинееву его хитрость. Ровно через неделю, а именно в среду,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 «Подлец ты!» — обратился Ахинеев к Ванькину. «За что ты меня перед всем светом в грязи выпочкал? За что ты на меня клевету пустил?» «Какую клевету? Что выдумываете?» «А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался?» «Не ты, скажи, не ты, разбойник!»